Глава одиннадцатая. Продавшийся. Всю следующую неделю мы гнали коней на юго-восток, приближаясь к приграничью, местности, примыкающей к пограничному королевству и заграбе. На десятки лек вокруг растелалась холмистая равнина, перемежающаяся узкими речками, громкими ручьями и смешанным редколесьем. Деревень в округе было мало — За два последних дня мы увидели только одну, да и то вошли ее стороной, не желая попадаться на глаза жителям. Земля в этих местах была благодатная, жирная, трава, росшая на ней, так и тянулась к солнцу. Но желающих перебраться через Иселину и начать обживать эту часть королевства было не так уж и много. Впереди приграничье, а за ним восточные леса Заграбы и знаменитый Золотой лес, где живут орки. Алистан все сильнее и сильнее забирал к юго-востоку, обходя стороной торговые пути, пролегающие между Валиостром и пограничным королевством. Как я понял, он рассчитывал через неделю вывести нас границы между государствами, а уже оттуда, по прямой, направить отряд прямо к лесам Заграба. Все вьючные лошади погибли на пароме, унеся на дно наши припасы и доспехи. Халас и Делер долго сокрушались об их потере, но сделать, понятное дело, ничего не могли. У нас остались лишь кольчуги, которые находились на тех лошадях, что переправились в первый заход, да эльфы сохранили доспехи с выгравированными на нагрудниках гербами их домов. Сурок и фонарщик вообще остались без какой-либо брони, если не считать курток из вареной кожи с нашитыми на них металлическими бляхами. Продукты, сменная одежда, да и много еще чего на века осталось на дне реки. Но мы не голодали, дичи в этом крае было полно, и на нашем костре всегда жарилось мясо. На четвертый день после злосчастной переправы через Иселину окончательно испортилась погода и полил дождь. Он не переставал донимать нас пять дней, и мне приходилось кутаться в плащ, любезно одолженный эграсы. Долгий дождь, льющий из низких серых облаков, это всегда сыро, холодно и мерзко. Особенно тяжело было вставать утром и разжигать костер. Ноги и руки не гнулись. Казалось, что ты спал не на траве, укрывшись от падающей с неба воды плащом из непромокаемого дрокора, а на снегу. Кликли -кли простыл, кашлял и хлюпал носом. Сурок лечил его травяными отварами, от которых гоблин плевался и кривил рожи, говоря, что такой горечи он не пил никогда в жизни. Дождь лил, лил и лил. Земля превратилась в огромное озеро грязи. Лошади то и дело скользили в этом месиве и спотыкались, грозя сбросить всадников на землю. Звонкие ручьи и маленькие речушки, десятками пронизывающие местность, располнели, разжирели и вышли из берегов. В низинах случилось форменное наводнение, иногда вода поднималась до стремян. Теперь приходилось долго выискивать какую-нибудь возвышенность на равнине, чтобы разбить лагерь на ночь. Лишь к одиннадцатому дню пути вода стала спадать, но дождь все равно продолжал накрапывать. На двенадцатый день мы достигли приграничья, и Алистан распорядился, чтобы все надели кольчуги. «Я терпеть не могу какие-либо железные одежки. Чувствую себя в них как в гробу, тесно, тяжело и совершенно неудобно двигаться. Но в данном случае с моей стороны никаких возражений не последовало. Очень не хотелось получить стрелу в живот от невесть, как забредшего на такое расстояние от заграбы орка». Кликли, увидев, что я напяливаю железную рубаху, одобрительно кивнул. «Кликли». «Ты же вроде говорил, что тебе кольчуга не нужна. Ты, мол, маленький, в тебя попасть трудно. Поддел я его, вспоминая, как едва не пошел на дно из-за гоблинской брони». Он глянул на меня из-под своего капюшона и изрек. «Маленький ты маленький, но здоровье следует беречь. Я ее специально в раннинге достал». Когда только этот Проныров все успевает? У Баса кольчуги не было. Все последние дни он был хмур, как небо над нашими головами. «Дождь не способствовал улучшению настроения Бронеры, и я понимал, каково у него на душе. Когда тебя тащат незнамо куда, а рядом едет молчаливый эльф, расположение духа резко ухудшается. Элл до сих пор постоянно следил за моим бывшим другом, и симпатии в желтых глазах темного я что-то не разглядел». «Бывшим другом. Да, пожалуй, что так. Дружбы как таковой между нами не осталось. Да, нас по-прежнему многое связывало», Но это многое, всего лишь воспоминания, не больше. За тот срок, что мы не виделись, я и Бас сильно изменились. По жизни мы шли разными дорогами. Да и не смог я его простить за тот стародавний поступок, когда он тайком сбежал, бросив меня с фором и украв общие деньги. Из-за дождя ходу приходилось не только простывшему клекли Трубка халаса ни в какую не желала разгораться, и гном был сердитый на весь белый свет». Делер, нахохлившись под коротким зеленым плащом, бормотал себе под нос старинные песенки карликов. Это еще сильнее бесило Халаса, но погода не располагала кругани, и гном лишь раздраженно ворчал и делал новую безуспешную попытку разжечь трубку. Медок, ставший новым командиром диких, витал далеко от этих мест. В глазах желтоволосого великана появилась задумчивость и усталость. Воин был слишком дружен с дядькой и никак не мог смириться с потерей. Алистан вообще ни на что не обращал внимания, он смотрел только вперед и гнал боевого коня к заграбе. Эграса и Сурок очень часто оставляли отряд и отправлялись назад проверить, не приближается ли погоня. Но на горизонте было пусто, и эльф с воином возвращались, лишь отрицательно качая головами. Мумор попытался наиграть на дудке незатейливую мелодию, но стало еще тоскливее, и фонарщик со вздохом убрал дудочку обратно в седельную сумму. Когда дождь взял недолгую передышку и перестал проливаться на нашу голову, все немного повеселели. Даже лошади, казалось, пошли быстрее и легче, не обращая внимания на так и не разошедшиеся тучи. А солнышке нам оставалось только мечтать. На тринадцатый день пути, на одном из низких холмов, поросшем до самой макушки высокой травой горчанкой, мы увидели столб. Он был сделан из черного базальта, но даже это не могло спасти его от зубов времени. Судя по всему... Эту штуку здесь установили по крайней мере тысячу лет назад. «Приграничье», — бросил Милор талистан и послал коня вперед. «Приграничье — это огромная территория, земли которой принадлежат приграничным баронам. Где-то здесь жил мой новый друг, барон Оро Габсборг, приглашавший заглянуть к нему на огонек. Во время одной из остановок, когда все были заняты своими делами, Я подошел к Миралисе, в одиночестве сидевшей возле шипящего костра, и задал вопрос, уже вторую неделю не дающий мне покоя. Как они смогли найти наследие Миралисы? Она сразу поняла, про кого я спрашиваю. Не знаю, Гаррет. В последнее время я много чего не знаю. Нас не должны были обнаружить так быстро. Я ставила защиту. Она вздохнула. Быть может, эта женщина чувствует ключ. Мне сразу же захотелось сорвать артефакт шеи. А может, он здесь ни при чем? Есть какая-то другая метка, по которой они нас ведут. Меня очень интересовал еще один вопрос. То, что попало в паром, было кронкамором? Да, самая опасная магия и сейчас ею владеет человек. Однако Лафреса не обладает опытом неназываемого, и то, что она сотворила в тот день, должно было убить ее на месте. Но не убила? Нет, дом силы способен защитить своих слуг. Говоря это, Миралиса внимательно смотрела на меня. «Извините, не понимаю. Я покачал головой. Я слышу звон, но не знаю, где висит колокол. Дом силы для меня пустой звук, и не более того. Не пора ли прекратить играть в загадки?» Время ответов еще не наступило, танцующий в тенях. На этот раз гоблин подошел незаметно и остановился у меня за спиной. «Боюсь, что когда время придет, будет уже поздно шут». «Довольно зло», — ответил я ему. «Мне надоели тайны. Мне надоели мои сны». Ты танцующий в тенях, поэтому и видишь такие сны, торжественно произнес Кликли. -кли. Сейчас ты больше похож не на королевского шута, а на разжиревшего жреца, который несет божественную чушь, чтобы состричь с прихожан еще немного монет. Что ты хочешь знать, Гард? вздохнул, Кликли, -кли, присаживаясь рядом. Все. Похвальное стремление, хихикнул гоблин. Но нельзя объять необъятное. Хорошо, ты уже не ребенок, и думаю, способен понять. Я расскажу тебе о четырех великих домах и сотворении. Эту историю мне поведал мой дед. Мы, гоблины, помним то, что забыли орки и эльфы. Мы помним то, что вы, люди, никогда и не знали. Очередная гоблинская байка? Не очень-то приветливо спросил я у него. Байка? Пожалуй. Ведь ты же ничего не имеешь против, а? Так я и думал. С чего бы начать? Когда мир был юн... Нет, не так. Когда осиала еще даже не существовала. Когда даже боги были беззаботными детьми, а о бограх никто и не слышал, во всей вселенной существовал только один мир. Сейчас его называют «миром хаоса». Он был первым, изначальным. В нем жили... — шут на миг замялся. — Наверное, люди. Однажды кто-то из них открыл секрет, что тени их мира — это живые создания, пускай они и немного другие. Тени — это семена, прообразы других вселенных. И если человек умеет ими управлять, то есть способен танцевать с ними, он может взять любую тень хаоса и построить новый мир, свой собственный. Ну, или попытаться построить, это уж как у кого получится. На такое были способны не все, один на сто миллионов, а может быть и на двести, но в те льдистые времена их было намного больше, чем сейчас. Людей, способных создавать из теней миры, стали называть танцующими с тенями. Я вздрогнул. Не хочешь ли ты убедить меня, что я тоже могу взять любую тень и слепить из воздуха нечто похожее на Сиалу? Отрицай или не отрицай, Гаррет, но ты танцующий. От этого ты уже никак не отвертишься. А насчет теней? Вот мой тебе ответ. Нет, не сможешь. Я же сказал, только из теней мира хаоса можно создать новую вселенную. «Тени нашего мира — лишь тени теней, теней, теней изначального. Они мертвы и не способны танцевать». «То есть, попади я в хаос, и все бы у меня получилось?» «Откуда я знаю? Это лишь байка. Да и не умеешь ты бродить между мирами». «Ну и слава Саготу!» — облегченно вздохнул я. «Валяй, ври дальше!» «Так о чем это я?» «А, вот. Танцующие брали тени» и тысячи тысяч новых миров появились благодаря им. Но, творя миры, танцующие отнимали для этого частичку от своего мира, и пришло время, когда мир хаоса умер. В нем не осталось теней. Туда пришла тьма и огонь изначалья. Люди ушли из него, расселившись по другим мирам, и дорога в изначальный постепенно оказалась забытой. Никто из танцующих того времени не попытался спасти мир хаоса, хотя они могли это сделать. «Зачем? Ведь вокруг столько новых необычных вселенных. Стоит ли трудиться и восстанавливать рухлить. «О чем ты задумался, Гаррет?» — спросила молчавшая все это время Миралисса. «О том, какой шутник создал наш мир. Значит, ты говоришь, Кликли, -кли, что хаос уже не восстановить? Нет, дорога в него забыта. А если бы и была, то нужна тень этого мира, чтобы вдохнуть в него жизнь». Я вспомнил о трех подругах-тенях, пляшущих на багровых языках пламени и просящих меня спасти их мир. В животе засербело, может, шут на самом деле прав? Может, в его сказке есть доля правды? К чему ты мне все это рассказываешь? Я и так ночами плохо сплю. И каким боком в твой рассказ попадает дом силы? Так это предыстория. Если честно, Гаррет Барт, про эти дома я ничего толком не знаю. Дед говорил, что существует четыре великих дома, и что их якобы создал тот танцующий который дал жизнь нашему миру. Но для чего он создал эти дома, никто не знает. В гоблинских книгах нет никаких намеков на это. Зато в аналах Крона есть упоминание, вновь вступила в разговор Миралиса. На самых первых страницах хроник есть маленький абзац, где про них говорится. Их было четыре, совершенно разных и не похожих друг на друга. Дом любви, дом боли, дом страха и, наконец, самый главный — дом силы. Говорят, что те, кто побывал в них, получили бессмертие. Сколько ни убивать таких людей, они рано или поздно возрождаются в доме любви. Прошедшего четыре великих дома можно убить навсегда, лишь когда он находится в одном из этих домов. Каком, мне неизвестно. Ради чего они были созданы? Пойми, мы ничего не ведаем точно и можем только предполагать, Один короткий абзац аналов, написанный неизвестно кем, вызывает споры наших историков вот уже несколько тысячелетий. По этому отрывку создавались целые научные труды, но какова их достоверность? Известно ли, что тот, кто прошел все четыре великих дома, уже не просто человек, эльф или карлик, он что-то совершенно иное? Я не представляю, что делают в домах любви, боли и страха. Единственное, о чем нам известно, Те, кто находится в Доме Силы, необычайно сильны в магии, а точнее в ее начальной стороне, шаманстве. Это все, что я знаю, город. Это все, что вы знаете, эхом повторил я. Эти знания вы так от меня скрывали. Глупую сказку о том, как якобы создан наш мир и предположения, построенные на каком-то махоньком абзаце. Это и есть главная страшная тайна гоблинов и эльфов? Мне было смешно. Зайди в любую таверну, и там тебе еще не такое расскажут. И история выйдет намного правдивее, чем у Калекли и Миралисы. «Эти знания очень опасны», — мягко укорила меня эльфийка, «особенно для некоторых людей. Когда они узнают, что могут стать даже выше богов и создать свой мир...» Простите, миледи, но это глупости. «Я же говорил, что еще рано, и он ничего не поймет», — гоблин с укором посмотрел на темную. «За ту историю, что мы тебе сейчас рассказали, Гаррет, Орден бы отвалил нам телегу золота». Это не говорит в пользу ума волшебников, парировал я. Тьфу, дурак! Шут в раздражении встал и пошел прочь. Что-то он слишком болезненно реагирует на мой скептицизм. Может, когда-нибудь позже ты все поймешь, Гард, вздохнула Миралиса, тоже вставая. Постойте, остановил я ее. А почему вы решили, что я могу что-то знать о Доме Силы? Ты, танцующий в тенях. Впрочем, не обращай внимания, я просто пошла неверным путем, вот и все. «А хозяин? С чего вы взяли, что хозяин в этом доме силы?» «У него особый магический почерк. Тебе этого не понять, Гаррет, ты ведь не владеешь шаманством. То, что настигло нас в Харгановой пустоши, то, что ударило по парому, это совершенно другое, отличное от нашего. Такое могло родиться только с помощью легендарного и мифического дома силы. Она, мягко ступая по промокшей траве, ушла, и я остался один». Думать. После рассказа эльфийки и гоблина загадок не убавилось, а прибавилось. Ранинг утопал в цветах. Душистые розы всех расцветок заполонили город. Второй день не стихал праздник, и те, кто еще был способен стоять на ногах, высыпали на улице горланя песни, водя хороводы, объедаясь выставленной на столах бесплатной снедью и опиваясь вином и пивом, рекой, хлещущими из огромных бочек. Город жил, веселился и пел. Так было и так будет. Раз в год в конце августа весь народ прославлял богов. Крики, гвалт, хохот, музыка, запах вина, сдобы и жареного мяса — все это смешивалось в праздничный ком радости, жизни и праздника. Джок и Марго шел по улице и улыбался. Он был высоким, широкоплечим молодым человеком с волевым подбородком, озорной улыбкой, карими глазами и жгучими черными волосами. От него исходила волна спокойствия, уверенности и жизнерадостности. Его узнавали, ему махали, ему кричали, его приглашали присоединиться к той или иной компании, его звали распеть кружечку пивка или закружиться в вихре заводного танца. Его было трудно не заметить — высокого, статного, с колчаном стрел на бедре и мощным двухъярдовым луком в руках. Кто же не знал Джока и Марго, любимца публики, лучшего лучника последних четырех королевских турниров? — Эй, Джок, иди к нам! — Нет, к нам! — Привет, Джок! — Джок, потанцуй со мной, ну, Джок! — Смотрите, девочки, какой красавчик! — Джок, сегодня королевский турнир, удачи тебе! — Удачи, Джок, мы верим в тебя! — «Эй, Джок, давай выпьем кружечку!» «За пятую победу, Джок!» Он улыбался, кивал, махал рукой, отвечая на приветственные крики, но не останавливался. Сейчас его не интересовали ни кружки с пенящимся пивом, ни благосклонные красотки. Сегодня в пять часов дня он станет пятикратным чемпионом в стрельбе из лука, и только потом у него появится возможность расслабиться и отпраздновать свой успех. Сейчас еще было слишком рано. Турнир начнется только после полудня, а состязания лучников задуманы в его середине, перед финальными рыцарскими боями, после общей свалки и боя мечников. А пока у Джока было время, и он спешил туда, куда его звало сердце. На улице фруктов народу было ничуть не меньше, чем в других частях города. Его пару раз окликнули, хлопнули по плечам, но он вежливо отказывался от приглашений присоединиться к пирожке. Возле большой лавки, торгующей фруктами и овощами, Джок остановился и, толкнув дверь, вошел. Приветственно звякнул колокольчик, сообщая хозяину о новом покупателе. Впрочем, сегодня был праздник, и ни о какой продаже товара не могло быть и речи. На самом видном месте стоял стол, вокруг которого собралась компания, дегустирующая пиво. — А, Джок, мой мальчик! — приветственно махнул один из сидящих за столом. — Как я рад тебя видеть! Проходи, не стесняйся! «Эй, кто-нибудь, налейте парню пива. «Спасибо, мастер Лоттер, но не сейчас. Сегодня я должен сохранить ясную голову». Владелец Славочки хлопнул себя по лбу. «А я и забыл, вот память-то. Ну что, мой мальчик, покажешь им всем?» «Постараюсь», — ответил Джок. «Всади одну стрелу от моего имени». Сухопарый Лоттер протянул Джоку персик. «Нелегко тебе сегодня придется, парень», — крякнул трактирщик, заведение которого находилось по соседству с лавкой мастера Лоттера с таким то соперником. «Э, что ты говоришь, дурень? Разве найдется конкурент для Джока и Марго?» Подняв кружку, сказал Лотер. «Среди людей нет. А вот среди эльфов...» «Я бы не поставил свой золотой на Джока. Ты уж прости, парень». «О чем ты говоришь, спаси тебя боги? Какие эльфы?» хмыкнул Лотер. «А такие. Самые обычные темные эльфы с клыками. Из луков они стреляют. Намного лучше, чем люди». «А при чем здесь турнир и эльфы? Дери тебя тьма!» — включился в разговор владелец мясной лавки. «А при том, вы словно с луной свалились. Неужели не знаете, что сегодня к королю прибывает посольство темных из дома, как его, черной розы, во! А посольство возглавляет кто? Наследник этого дома тьма знает, каким именем Огр ногу сломит. И этот наследник высказал желание поучаствовать в турнире, а точнее, в стрельбе из лука. Так что, парень, тяжело тебе сегодня придется». «Эльфа просто так не обставишь». «Посмотрим», — безразлично пожал плечами Джок. Он не очень-то верил городским сплетням. «Мастер Лотер, а где я? «В саду. Иди проведай ее», — благодушно ответил папаша. Когда Джок ушел, трактирщик ухмыльнулся и сказал. «А когда я про эльфа сказал, видали, как он расстроился?» «Да чушь все это. Джок парень хороший, ничего, он не расстроился». «Ну, тебе виднее, Лотер. Он же за твоей дочуркой приударяет, а не за моей, — хихикнул трактирщик, вылезая из-за стола. И Здесь ему делать больше было нечего. Толстяк сказал все, что велено, и хозяин будет им очень доволен. Мастер Лотер среди своих знакомых слыл богатым лавочником. Продажа заморских фруктов оказалась делом прибыльным. Он поставлял товар к столам многих дворян столицы, включая и короля. Денежки лились рекой, и поэтому не было ничего удивительного, что внутренний двор лавки превратили в цветущий сад с тремя журчащими фонтанами. Возле одного из них на скамейке сидела девушка. Сейчас она была занята вышиванием, и на белой ткани уже распустился кроваво-красный мак и небесно-голубой колокольчик. Рядом с девушкой сидел мальчуган лет семи. Он был занят тем, что пускал в фонтане кораблик. «Леа — Лео! — окликнул Джок. Она оторвалась от своего занятия и улыбнулась той улыбкой, которую он так любил. — Джок, как я рада, что ты зашел! — Неужели ты думала, что я тебе забыл? — промолвил он. — Нет, но ведь сегодня королевский турнир, и ты должен быть там. — Ни один турнир не стоит твоих глаз. Лия скромно потупилась и улыбнулась. Затем отложила вышивание в сторону, грациозно встала и взяла с огромного блюда с фруктами ягоду клубники. — Хочешь? — Спасибо. Твой отец дал мне персик. Он показал ей сочный плод с бархатистой кожицей. — Зря. Она вкусная. Девушка откусила спелую ягоду. — Я выиграю этот турнир для тебя, Лия, — произнес Джок, садясь рядом с ее младшим братом, целиком занятым игрой в кораблике. — Ах, Джок, разве ты не слышал, что говорят про эльфа? — Слышал. — Но эльф он или нет, я выиграю турнир для тебя. Все в городе узнают, что Лия, дочь Лотра, «Самая красивая девушка ранинга! Ни один принц не встанет на пути моей стрелы!» Леа сорвала с клумбы цветок и стала отрывать у него лепестки. «Что ты делаешь?» «Гадаю. Выиграешь ли ты сегодня?» «Это всего лишь цветок». «Ты прав», — вздохнула она. «Я так волнуюсь. Давай не будем полагаться на глупый цветок». «Лун! Лун, подойди!» «Ну что?» Братец Леа с недовольной рожицей оторвался от игры. «Иди скорее сюда, сейчас Джок нам покажет, как он стреляет из лука». Мальчонка тут же бросил игру и прибежал к ним. «Вот тебе яблоко, видишь ту статую воина, что в самом конце сада? Насади яблоко на копье и беги сюда». И мигом!» — Лон побежал исполнять просьбу сестры. «Что ты делаешь?» — удивленно спросил молодой стрелок. «Я загадал. Если ты попадешь в это яблоко, значит, выиграешь королевский турнир». — Оно намного ближе, чем будет мишень на поле, — покачал головой Джок. — Ну, пожалуйста, ради меня, — взмолилась Леа. Джок улыбнулся и кивнул. Он надел на руку перчатку, натянул тетиву на мощный лук и достал из колчана стрелу. Свою стрелу. Она была с фиолетовым оперением в золотую полоску. Все знали, каковы стрелы Джока и Марго. Прибежал лун. Яблоко, установленное им зеленым пятнышком, выселось на копье статуи. Джок наложил стрелу, плавно оттянул тетиву к уху, задержал дыхание и также плавно отпустил. Тетива звонко щелкнула о перчатку, и стрела гневно жужжа отправилась в полет. Секунда, и вот она уже развалила большое спелое яблоко и скрылась где-то в саду. «Ура — Ура! — весело закричал Лун и подпрыгнул. — Ах, какой ты молодец! — лиа радостно захлопала в ладоши. — Ты выиграешь этот турнир? Обязательно выиграешь! «Ты куда?» «Достать стрелу. Погоди». Она схватила его за руку, а затем, привстав на цыпочки, прошептала. «Оставь. Я отдам ее тебе ночью». Он с изумлением и радостью посмотрел на нее. Лия улыбнулась, поцеловала его в щеку и проворковала. «А теперь иди. Вечером мы отпразднуем твою победу». Он хотел что-то сказать ей, но девчонка приложила палец к его губам и еще раз очаровательно улыбнулась и, не оглядываясь, пошла к фонтану. Джок немного помялся и покинул сад. Пора готовиться к турниру, ведь Леа ждет от него только победы. Девушка выждала минут пять, затем вновь отложила вышивание и пошла в сад. Выдернула воткнувшуюся в землю стрелу и внимательно осмотрела ее. Превосходно. Лун слишком занят корабликом, отец пьет с друзьями, в ближайшее время ее никто не хватится. «Стрелу надо как можно скорее отнести нужному человеку, и тогда ее ждет награда хозяина». Она улыбнулась той самой улыбкой, которую так любил Джок. «Что ты думаешь об этом городе, Эроч?» — спросил Эндергасса. Скопище варваров, трэш Эндергасса», — почтительно ответил пожилой охранник, ехавший рядом. Эроч был эльфом старой закалки, и отношение к людям у него было крайне пренебрежительное. Эндер был не согласен со старым другом и Клисангом. «Домам темных стоит держаться людей. Как бы люди ни были странны, некультурны, агрессивны и вероломны, за ними сила, и только их воины, действующие купе с эльфами, способны уничтожить орков». Именно поэтому правители девяти темных домов собрались на совет и решили, что пришло время объединить силы людей и эльфов и выступить единой армии против тех, кто смеет называть себя первыми. Именно поэтому старший сын главы Дома Черной Розы приехал в Валиостр с грамотой для короля. Именно поэтому младший брат Эндергассы отправился с точно такой же миссией в пограничное королевство. «Ты не прав, Эроч. За людьми сила, и без них мы не справимся с нашими родственничками». Эндергасса уже не раз начинал этот разговор. Может, за ними и сила трэш эндергасса. Но люди коварны, жестоки и очень опасны. Мы справимся с орками и без их помощи. Тысячелетия войн с первыми доказывают, что это не так, друг и рочь. Мы сражаемся с ними на равных, но никому не удается взять верх. Армия людей — это та сила, что сможет переломить ход многовековой войны в нашу пользу. Люди сражаются в рядах, у них кавалерия, они не приспособлены воевать в лесу. — По крайней мере, большинство из них. — Значит, нам придется выгнать орков из леса, безразлично пожал плечами Эндергасса. — Вашему отцу, прежде чем посылать нас, следовало вспомнить легенду о мягком золоте Трэш Эндергасса, — вздохнула роч Свой дом защищай лучше сам, — процитировал принц. — Как же помню. Но это всего лишь песня. Того, о чем мне говорится, никогда не было на самом деле. — Конечно, Трэш Эндергасса, конечно но легенда хранит мудрость, гласящую, что не стоит доверять людям, иначе после орков они примутся за нас. Эндергасса лишь усмехнулся. Эроч не был большим сторонником заключения союза с людьми. «Люди могут быть опасны, а вы даже не надели доспехов», последние слова телохранителя звучали обвиняюще. Эндергасса был облачен в легкую шелковую рубашку с вышитой на груди черной розой, и среди сорока бойцов сопровождения закованных в сияющие доспехи из голубоватого металла, казался уязвимым. «Если тебе хочется париться в железе при такой жаре, это твое право», — сказал Эндергасса. «К тому же ты рядом. Что со мной может случиться?» Эроч ничего не сказал, лишь помрачнел еще больше и пристальным взглядом желтых глаз оглядел людскую толпу, выстроившуюся вдоль улиц, чтобы поглазеть на приезд дорогих гостей. «А вот и встречающие», — сказал Эндергасса, видя, как навстречу его отряду скачут двадцать всадников, облаченных в тяжелую броню. «Трэш Эндергасса от имени нашего славного короля-сталка Нарваное Сердце рад приветствовать вас и ваших спутников в столице Валиостро», — произнес всадник в бело-зеленой броне. «Я граф Пелангельми, капитан Королевской гвардии, и мне поручено проводить вас до Королевского дворца». — Хорошо, — кивнул эльф. — Мы следуем прямо за вами, милорд Гельми. Рыцарь кивнул, и они направились дальше. Всадники раздвигали праздничную толпу, давая дорогу почетному гостю. Милорд Гельми придержал лошадь и поравнялся с принцем. — Как вы могли заметить, Трэш Эндергасса, у нас в городе праздник, поэтому на улицах столько народа. — А я думал, что все они решили поприветствовать меня, — поддел человека эльф. — Конечно, и это тоже, — смутился милорд Гельми. Знаете ли вы, что сегодня ежегодный королевский турнир? Его величество просит вас присоединиться к нему в королевской ложе. Все непременно. В конце будут соревноваться наши лучники. Говорят, вы прекрасный стрелок, трэш Эндергасса. Не желаете присоединиться? Нет, благодарю вас. Легкая улыбка тронула черные губы принца. Думаю, это будет не очень честно. В воздухе вжикнула, и стрела ударила Эндергассу в шею. Эльф закачался, схватился рукой за горло, захрипел и упал с лошади на мостовую. Темные схватились за скаши, люди за мечи, толпа бросилась в рассыпную, давя друг друга. Лошади, почуяв кровь, обезумели. Эльфы кричали и выли. Кто-то бросился к телу, желая остановить кровь, но все было кончено. Эндер наследник Дома Черной Розы, был мертв. «Стрелок на крыше!» — кричал кто-то. «Люди ответят за смерть моего господина», — ревел Роч, прижимая к себе окровавленное тело принца. Граф Пелангельми был бледен и испуган. Его окружало пять десятков мрачных, взбешенных темных, которые только что потеряли своего сородича. «Надо действовать, иначе дело дойдет до мечей». «Чуч, оцепите улицу! Бракес, скачи к королю! Мрак, ищите стрелка, чтобы мышь не проскользнула!» Пару, сгоняй сюда всю стражу! Не стойте столбом! Действуйте! Люди бросились выполнять распоряжение. Граф спешился и наклонился над мертвым эльфом. Эроч стоял на коленях прямо в луже крови, скаш лежал рядом. Он сломал и вытащил из шеи эндоргасы стрелу, и теперь она двумя безобидными обломками лежала в крови. Если вы не найдете убийцу, мы сами отомстим за смерть, трэш Эндоргассы. С ненавистью произнес эроч. Граф, испачкав в крови парадные дорогие перчатки, поднял с земли обломки стрелы. «Чуч!» «Да, милорд!» Сдерживая храпящую лошадь, подъехал один из воинов рыцаря. «Узнаешь?» Он протянул лейтенанту гвардии обломок. «Да!» Чуч был ошеломлен не меньше графа. «Это стрела...» «Думаю, мы схватим убийцу вашего господина в течение часа», перебивая своего подчиненного, обратился к орочу милорд Гельми. Эльф долго смотрел на человека своими бесстрастными янтарными глазами, а затем нехотя кивнул. «Мы подождем. Час». До начала королевского турнира оставалось не меньше часа, но Джок уже спешил к полю, где должны были проходить основные состязания. Во-первых, ему было интересно узнать, кто станет победителем всеобщей свалки, а во-вторых, стоило подготовиться, оценить ветер, и осмотреть площадку, где предстоят соревнования. Улица, прилегающая к полю, смутила его. Джок шел и никак не мог понять, что же здесь не так. Потом осознал. Люди. Здесь было мало людей, а ведь сегодня королевский турнир. Горожане от чего то не спешили занять места на скамейках, дабы насладиться зрелищем поединков. Все обсуждали заварушку, случившуюся возле грязных ворот. Вроде убили кого-то из эльфов. Джок не придал этому событию никакого значения. Сейчас он целиком и полностью был настроен на победу, а все остальное его нисколько не заботило. Последний час перед глазами лучника висела красно-белая мишень, в яблоко которой он должен был вогнать как минимум восемь стрел. Последние сто шагов до конца улицы и начала турнирных площадок Джок и Марго прошел в полном одиночестве. Людей отсюда как будто ветром сдуло ни единой души. Лишь впереди стояли солдаты из королевской гвардии. Джок нахмурился. Во-первых, что здесь делают гвардейцы, ведь обычно довольствуются охраной городской стражи. Во-вторых, солдат было намного больше, чем это требовалось. Как минимум двадцать пеших, половина из которых копейщики, а половина арбалетчики, да еще и десяток конных, все закованы в броню, у всех воинственный вид. Командовал, как понял Джок, рыцарь в бело-зеленой броне, По крайней мере, доспехи этого человека были самой богатой отделки. Люди молча ждали его приближения. Никто не шевелился. Джок замедлил шаги и ахнул. Турнирные флаги, а также сине-серое королевское знамя были приспущены. Неужели король умер? Ошеломленно провормотал он. Это сразу проясняло, почему никто не спешил на турнир и отчего люди выглядели такими обеспокоенными и испуганными. Лица у стражников были хмурые и напряженные. Джок подошел к преградившему ему дорогу и обеспокоенно спросил у знакомого воина, с которым несколько раз до этого пил пиво. «Трамур, что здесь происходит?» «Смотри-ка, сам пришел», — криво усмехнулся тот, поудобнее перехватывая копье. бросая лук, падаль!» «Что?» — опешил Джок, бросив взгляд на бело-зеленого рыцаря, но тот молчал. Трамур ударил Джока пяткой копья в живот. Молодой человек согнулся от боли, выронил лук. Из глаз брызнули слезы, и дышать сразу же стало очень тяжело. Второй удар пришелся по шее. Мостовая дернулась, качнулась, подпрыгнула и со всей силы ударила в лицо. Рот наполнился кровью. В голове властвовало смятение. Он попытался встать, спросить, за что его бьют, но кто-то ударил его ногой под ребра, и он вновь рухнул на камне мостовой. Его долго и молча били, он пытался защитить голову руками, свернуться, как зародыш сворачивается в материнской утробе, но от ударов некуда было деться и негде спрятаться. Они сыпались и сыпались, сильные, болезненные, испуганные. Лучник уже не чувствовал вкуса крови во рту, так много ее было. Шум в ушах стал приглушенным и вязким, как болото. Наконец чей-то голос рявкнул. «Хватит! Довольно, я сказал! Темным не нужен мертвец!» Больше Джок ничего не слышал. Он провалился в спасительное небытие. Последующие дни прошли для него как в тумане. Он просыпался в какой-то узенькой камере, настоящем каменном мешке. Его били, затем вели на допрос, где трое людей со скучающими лицами и эмблемами королевских песочников задавали ему странные и пугающие вопросы. Поначалу Джок пытался оправдываться, пытался сказать, что он не виноват, но вновь начинались побои. И его никто не слушал. Песочникам нужно было только признание, иначе темные, одуревшие от жажды мести, устроят в королевстве бойню. Затем начались пытки. На третий он сломался и признался во всех злодеяниях, что ему приписали. Ему уже было все равно, что с ним будет, лишь бы его хоть ненадолго оставили в покое. Лицо Джока превратилось в кровавое месиво. Нос сломали в нескольких местах, пальцы на руках раздробили, ребра переломали. Кровопотеки, синяки и рассечения просто невозможно сосчитать. Он почти не двигался. Когда его бросали на провонявшую мочой солому камеры, лишь тяжело дышал, скулил и засыпал. Иногда дверь камеры открывалась, и к нему приходили гости. В такие минуты он начинал тихонько и жалобно стонать, так как его опять начинали бить. Потом пришло забытье, и больше недели он находился на грани смерти. Но ему не дали умереть. Орденский волшебник помог вернуть его из тьмы. Очень часто к Джоку приходили сны. Он спал, он грезил, он был далеко-далеко от холодного каменного мешка, в который его бросили по чьей-то злой воле. Лучник почти не помнил своих снов, кроме одного. В этом сне к нему пришел стражник. Он открыл дверь камеры и, весело улыбаясь, сказал, что знает о том, что Джок не виноват и что преступление совершили слуги хозяина. «Хозяин ждет». После этого Джок плакал и крутился на соломе, а затем вновь уснул. Потом был очень скоротечный суд, который он почти не запомнил. Лишь яркий свет в глаза, много белых пятен лиц и разговоры. — Его о чем-то спрашивали? — он отвечал. — Вот какой-то человек показал высокому королевскому суду его колчан со стрелами, а затем достал его стрелу, только сломанную от чего-то покрытую засохшей кровью. — Я не виноват, — шепчет Джок, — но его никто не слушает. Лишь писарь суда скрипит пером по бумаге. Это все слуги хозяина. Суд опрашивал красного и потеющего мастера Лотра. Тот заикался со страху, озирался по сторонам, но говорил. «Да, Джок был в тот день у меня». «Да, расстроился, когда узнал, что эльфийский принц, да прибудет он в свете, захотел выступать на турнире. Да, мелькнуло в его глазах что-то. И как он, старый дурак, не заметил этого сразу? Еще какие-то люди». Друзья, знакомые, товарищи, родственники. Да, он хотел победить. Да, мог проиграть из-за эльфа. Да, он всю жизнь был тщеславным и злобным малым. Да, позор-то какой. Потом была Лия. Да, Джок говорил ей, что всеми средствами победит сегодня на турнире. Дальше он уже не слушал, а лишь шептал разбитыми губами одно и то же слово. Лия, Лия, Лия. Все было кончено и решено. Подписанное им признание, его обогренная кровью стрела, показания десятка свидетелей, все это привело высокий королевский суд к единственно верному решению. Когда деревянный молоток опустился, и худой старый судья в черной мантии и нелепом белом парике произнес лишь одно слово виновен, Джок увидел, как эльф, весь суд, просидевший неподвижным камнем, посмотрел на него и улыбнулся. Штаны Джока стали мокрыми. Эта улыбка испугала его так, как не могли испугать все побои людей. Его не казнили. С ним сделали гораздо более страшную вещь. Отдали в руки темных. Старый эльф с блеклыми желтыми глазами и сухими, как сено, волосами, эльф, который так напугал Джока на суде, самолично приглядывал за ним. Его положили на повозку, заковали в кандалы и увезли из Раннинга. Дорога до заграбы сложилась для Джока в одну длинную нить скрипа колес, небо над головой, гортанных разговоров эльфов и боли. Она приходила ежедневно, раскаленными щипцами вцеплялась в плоть, как только наступал вечер, и эльфы останавливались на ночлег. В это время к пленнику приходила рочь, и доставала из кармана маленькую коробочку стальных иголок. Эльф всегда все делал молча. Но каждый раз после пытки Джок думал, что пришел его час, и он умрет прямо сейчас. Поэтому ждал прихода смерти с радостью и болезненным предвкушением. Но эльфы были слишком внимательны, чтобы потерять своего пленника после пытки. Когда боль становилась особенно невыносима, когда она грозилась раздуться и разорвать голову, появлялся эльфийский шаман и приносил облегчение. А следующим вечером все повторялось. И за дня в день, терпя невыносимые мучения, Джок умирал, проклинал богов, оживал, плакал и вновь умирал. Страшный сон никак не кончался. За грабу он помнил плохо. Зелень, шелест листьев, звон ручьев, прохлада и боль. Его куда-то вели, кому-то показывали, сотни клыкастых эльфийских лиц, старый эльф с черным обручем на голове, молчание и снова боль. От чего-то все деревья росли здесь сверху вниз, и трава тоже, а солнце садилось снизу вверх. Эльфы ходили по земле, которая оказалась вверху вниз головой. Он долго не мог понять, что происходит, не мог сообразить до тех пор, пока не обратил внимания, что кровь, вяло капающая из рассеченной щеки, стекает ему на лоб, а не на подбородок, а затем срывается и взлетает на землю, висящую над его головой. Все оказалось очень просто. Он висел на дереве вниз головой, а веревка, перекинутая через толстый сук, надежно оплетала его ноги. Сколько это продолжалось? Час? День? В лесу стемнело. Наступила ночь, и где-то внизу, сквозь темные кроны деревьев, проступили звезды. Его никто не охранял. Зачем? Из эльфийской веревки-паутинки не выпутаешься. Да и далеко ли пробежит по незнакомому лесу измученный человек? Лучник вновь провалился в забытье, стараясь побороть боль. Тихий шелест травы разбудил его, и, открыв глаза, он увидел под собой темный женский силуэт. Эльфийка промелькнула у Джока в голове. Женщина молчала, молчал и он. Ему было все равно, он уже давно привык, что многие приходили смотреть на него. Пусть смотрит, лишь бы не било. Внезапно она рассмеялась. «Кто вы?» Слова дались ему с трудом. Он уже давно ни с кем не разговаривал. Большинство времени лишь кричал от мучений. «Бедняжка!» — вздохнула женщина. «Лия? Это... Это действительно ты?» — выдохнул он, не веря своим ушам. «Лия? Что ж, ты можешь называть меня так», — сказала она, выходя из тени на лунный свет. Она была такой же красивой, как тогда в саду, в тот злополучный день гибели эльфийского принца. Русые волосы, голубые глаза, скуластое лицо, пухлые губы. Лия. Его Лия. Та, что предала. Но как? Как девушка могла оказаться так далеко от дома, в самом сердце страны эльфов? Слуги хозяина способны и не на такое. «Хозяина? Я не виноват. Я не мог этого сделать. Только не я. Знаю». Она улыбнулась. «Знаешь? Но почему тогда ты молчала?» Надо сказать эльфам, надо объяснить им». «Поздно. Сейчас темные не желают никого слушать. Они жаждут мести. Разбираться, действительно ли ты виновен, они станут не раньше, чем через несколько месяцев. А этого времени у тебя, увы, нет. Эльфы решили сделать исключение. Завтра тебя ждет зеленый лист». Джок дернулся на веревке, закачался как маятник и всхлипнул от ужаса. «Он не хотел умирать. Так». «У тебя есть выбор, глупыш!» Лея подошла вплотную, и он почувствовал запах ее клубничных духов. «Или темная устроит тебе показательную казнь, которую раньше применяли только на орках, или...» «Или...» — Эхмат откликнулся Джок. «Или ты станешь верным слугой хозяина!» Она говорила долго, очень долго. И когда она закончила, Джок сказал всего лишь одно слово. «Да». В глазах его разгоралась ненависть. Девчонка достала из складок платья кривой эльфийский нож, привстала на цыпочки и легким движением перерезала человеку горло. На ее волосы, лицо, шею, платье обрушился горячий водопад. Она стояла, принимая эту страшную купель кровавой росы, и улыбалась. Когда все кончилось, девушка посмотрела на мертвое тело, висящее перед ней, и сказала. «Ты родишься вновь. Родишься в доме любви и станешь самым первым, самым преданным слугой. Через минуту на лесной поляне уже никого не было. Лишь мертвец тихонько покачивался на веревке. — Ты плохо спал этой ночью. Опять кошмары спросил у меня Кликли, -кли, кутаясь в плащ и зябко от утренней прохлады. — Огу, — угрюмо ответил я, скатывая одеяло. — Про что на этот раз? — Про Джока, принесшего зиму. «Ух ты! Расскажи!» — заинтересовался гоблин. «Отстань, Кликли, -Кли, не до тебя. После вчерашнего разговора у костра и нового сна мне было над чем подумать». Кликли -Кли разочарованно хрюкнул и поплелся приставать к фонарщику, седлавшему наших лошадей. Погода с утра вновь испортилась. Моросил легкий дождик. Капли были настолько мелкими, что я едва мог их разглядеть. Как бы ни львануло по новой, проклятый дождь успел всех нас порядком достать, уж не зная, что лучше, отупляющая жара или такая вот промозглая погода. За ночь костер полностью прогорел, оставшиеся после него угли задушил дождик. Вновь разжигать пламя не имело смысла, пока провозишься, потеряешь кучу времени. На ходу, перекусив холодным мясом подстреленных вчера элом куропаток, мы отправились в путь. Тоскливая холмистая равнина тянулась и тянулась мимо, не имея ни конца, ни края. Тучи и полумрак дождливого дня навивали глубочайшую тоску. Через полтора часа скачки Алистан вывел отряд к старой, расповшейся от дождя, едва заметной из-под грязи дороги. «Впереди лиги через три будет деревня», — сказал Эл. «Надо пополнить припасы и купить лошадей», — кивнул Алистан Маркаус. «Если их продадут», — сомневающимся голосом ответил Эл. «У крестьян всякая животина на счету», — поддакнул Медок. «Там увидим», — сказал листан Маркаус и повел отряд по дороге. Скорость нашего продвижения упала. Копыта лошадей чавкали в грязи и бурлящих от дождя лужах. Пелена висела над миром, и видно было не дальше, чем на сто, сто пятьдесят ярдов. Дорога пошла вниз, спускаясь с очередного холма. Стекающие ручьи обгоняли нас и вливались в огромную лужу. Так, чего доброго, скоро вновь настанет необходимость плыть, Лошади шли по колено в воде. Тракта, видно, не было, и мы, сбившись с пути, попали на старый, уже затопленный погост. Верхушки могильных памятников торчали из воды, как маленькие островки. Мы ехали мимо них, стараясь направлять лошадей друг за другом, чтобы, не дай сагод, не провалиться в открытую могилу, которая вполне могла находиться под слоем воды. — Куда это нас занесло? — хмуро спросил медок, никому не обращаясь. «К мертвякам разве не видно?» — буркнул халас, не понимая, что некоторые вопросы бывают просто риторическими. «Что может делать кладбище в таком месте, да еще такое затопленное?» Медок бесстрастным взглядом проводил проплывающий мимо нас притопленный гроб, видать, вымытый водой из свежей и неглубокой могилы. «Деревня близко», — ответил Сурок, поправляя край капюшона, чтобы защитить от дождя высунувшегося непобедимого. «Быстрее бы уж!» Шляпа Делера давно превратилась в нечто бесформенное и насквозь мокрое. Сейчас бы в тепло, к огню, горячего вина и теплую постель со всеми радостями жизни. «Не думаю, что в такой глуши мы сможем найти для тебя трактир. Скажи спасибо, если пустят переночевать в Холиву», — ответил Сурок, смахивая с лица дождевые капли. «Дождь затяжной? Это теперь на целый день», — хрипло сказал Бас, стараясь направить свою лошадь так, чтобы она шла параллельно пчелке. «В могилу хочешь угодить? Давай или назад, или вперед!» — обратился я к нему. Он недовольно зыркнул на меня из-под капюшона и придержал лошадь. Кладбище кончилось так же неожиданно, как и началось. Из воды вновь появилось некое подобие дороги, взбирающейся на очередную возвышенность. Деревня мне не понравилась сразу. Пять десятков приземистых деревянных домов расположились рядом со стеной черного елового леса. Вскопанные и размокшие поля — жирная грязь на улицах, дым от печных труб над крышами, да еще и дождь. Все это в раз вызвало у меня отрицательное отношение к деревушке. Мальчишка, идущий с ведром в нашу сторону, увидев отряд, уронил нож в грязь и с воплем побежал прочь. Бас выругался сквозь зубы, видно, не понимая, что выскользнувшие из-за стены дождя вооруженные всадники могут напугать не только десятилетнего мальца, но и взрослого человека. Когда мы подъехали к центру деревни, Все жители попрятались от дождя, и улица была пустой. Капли шуршали по крышам, барабанили по капюшонам, плескались в лужах. В нас окружал их тихий шепот. Из одного дома вышел здоровенный мужик с топором и с тревогой посмотрел на нас. «Как называется деревня?» — спросил у него медок. «Верхние выдры», — угрюмо ответил крестьянин, нервно перекладывая топор из руки в руку. «Нам не нужны неприятности». «Их у вас не будет». «Трактир в деревне есть?» «Прямо. ярдов через двести. Серый дом с вывеской, не ошибетесь». Медок поблагодарил человека кивком головы и послал лошадь вперед. Мы поехали дальше, направляясь в указанную сторону. Я не удержался и оглянулся назад, но крестьянин с топором уже исчез. Трактир был так же уныл и неопрятен, как и другие дома верхних выдор. Над входом висела жестяная вывеска. Но что было на ней написано, я разобрать не смог. Слишком старая она была. Краска давно стерлась, а обновить надпись трактирщик не спешил. «Ждите здесь», — сказал Аристан Маркаус, спрыгивая в грязь и протягивая по воде сурку. «Медок, идем». Они скрылись в здании, оставив нас мокнуть под дождем. Делер никак не прекращал стенаний, мечтая о жарком огне и горячей еде. Халас в несвойственной ему вежливой манере попросил карлика замолкнуть. Алистан и Медок вышли хмурыми и злыми. — Трактир не работает. Переночевать нам нельзя. Никто в деревне ничего не продает, тем более лошадей. Их у них меньше десятка. — А настоять? — спросила Грасса. — Не думаю, кузан, что это хороший способ завоевать людскую любовь, — ответила эльфу Миралисса. По лицу эграсса было хорошо видно, что он думает о людской любви, — «Но переночевать-то нас пустят или опять мучатся?» — влез в разговор Бас. «Мне этот дождь до смерти надоел». «Нам всем надоел дождь», — громыхнул Медок, взбираясь на лошадь. «Милорд Алистан, может, попробуем поискать в домах? А вось кто и согласится нас приютить за пяток монет». «Не стоит и пробовать». Трактирщик сказал, что это владение Балистана Паргайда. Сурок выругался. «Давайте убираться отсюда». Но мы не проехали из ярдов, Улицу преградила толпа. Угрюмая, злая и молчаливая. Здесь собрались чуть ли не все жители деревни. У многих в руках были вилы, топоры, косы, цепы, а то и обычные поленья. «Ой!» — тихонько произнес шут. Я тут же оглянулся назад. Дорогу перекрыли две телеги. Ловко. «В чем дело?» — крикнул Алистан Маркаус. Из толпы вышел давишний мужик с топором. «Мы не хотим неприятностей. Мы уезжаем из деревни, пропустите». «С радостью! Но сперва бросьте оружие и отдайте нам лошадей!» «Что?» — взревел халлас, потрясая мотыгой. «Чтобы гном отдал свое оружие шайке мерзких вонючих крестьян? Не бывать этому!» Толпа угрожающе загудела и двинулась в нашу сторону. «Будем прорываться!» — сказал Аристан Маркаус и плашмя ударил коня мечом по крупу. Огромный боевой конь сделал скачок, оказался перед людьми, смял тех, кто шел в первом ряду сверкнул меч, отбивая цеп. Крестьяне с воплями и проклятиями бросились в стороны. Я направил пчелку вперед, стараясь не отставать от остальных. Отряд прошел сквозь крестьян, как нож проходит сквозь масло. Тех, кто не догадался отскочить, затоптали. Один парень едва не умудрился всадить мне виллу в бок, но халас размозжил ему голову мотыгой, прежде чем я успел испугаться. Секунда, и я уже вылетел из толпы, отчаянно стуча по бокам пчелки пятками и пригибаясь к ее шее. Воинственные крики остались позади. Мы неслись вдоль мрачных домов, желая поскорее вырваться из этой проклятущей деревни. Какая муха их тут всех перекусала, хотел бы я знать. Впереди было нечто вроде перекрестка. Прямо на нашем пути стояло человек пятнадцать, и эти, в отличие от крестьян, были вооружены копьями и луками и одеты не в пример лучше — шерсть и сталь. Алистан направил коня влево, проносясь мимо выставленных копий. Миралиса умудрилась сжечь одного из врагов заклинанием. Пока остальные хлопали глазами и орали от испуга, отряд пронесся за Алистаном. Я скакал предпоследним, сразу же за Халасом Гном на своем коньке успел проскочить опасное место, а на мою долю достались острые наконечники копий, мелькнувшие в пяти дюймах от лица. Пчелка встала на задние ноги и заржала. Я только каким-то чудом не сверзился с седла и не упал в грязь. «Вправо!» — рявкнул бас, видя, что дорога слева уже перегорожена копейщиками. Я с трудом направил пчелку вслед за лошадью Пронера. Придется нам прорываться вдвоем. Теперь мы скакали в противоположном направлении от наших. За спиной щелкнули тетивы, и одна из стрел, прожужжав у меня над ухом, впилась в круп лошади баса, скачущего впереди. Та встала на дыбы и сбросила приятеля на землю. «Руку — Руку! — крикнул я, подлетая к нему и свешивая седла. Проныров вцепился в мою руку, подпрыгнул. Я закинул его на пчелку позади себя, и он вцепился в меня не хуже пиявки. — Надо выбираться отсюда! Гони! Меня не стоило упрашивать дважды. Вновь вжикнули стрелы, но на этот раз мимо. Мы принесли сквозь всю деревню, больше не встретив ни одного человека, ни своих, ни чужих. Я остановил пчелку, только когда верхние выдры остались далеко позади, скрывшись за завесой дождя. Неласковые ребята. Чего они на нас взъелись? Мы можем вернуться и спросить их об этом. Бас соскользнул с пчелки. Надо отыскать наших. При таком-то дождени ты их не заметишь, пока не столкнешься нос к носу. И что ты предлагаешь? Я бы смылся, не находясь мы так глубоко в приграничье. Отсюда в одиночку не выберешься. Я слез с пчелки и повернулся к нему. «Ты не прав. Нам надо как можно скорее найти отряд. Смотри, деревня осталась там. Нам просто стоит сделать крюк, и мы выйдем к отряду». «Вдвоем на одной лошади?» Он обернулся и задумчиво стал смотреть в сторону верхних выдр. «Вот тут-то я и увидел это. Из спины басса торчало две стрелы». Толстые, спали с толщиной, с белым оперением. Одна застряла примехонько под левой лопаткой, другая — намного ниже и правее. Сердце и печень. С такими ранами люди не живут. Проныры же, казалось, даже не почувствовал ни боли, ни стрел. Да и на его одежде не было видно ни капли крови. «Так что ты думаешь?» «Гаррет, я, кажется, с тобой говорю. А?» Видно, в моих глазах что-то проскользнуло, потому что Бас внимательно, с прищуром посмотрел на меня и спросил — «Что с тобой, дружище?» «Ты знаешь, осторожно, — начал я, — те парни все же хорошо стреляют». «С чего ты взял? Мы вроде как живы. У тебя из спины торчат две стрелы. Не ощущаешь?» Он, не спуская с меня глаз, нашарил рукой одну из стрел и неприятно хмыкнул. «Вот тьма! Если бы ты знал, как не вовремя это все случилось!» Криво ухмыльнулся бас, а затем каким-то немыслимым образом, оказавшись рядом, ударил меня под дых. Пчелка испуганно заржала и шарахнулась в сторону. Я не удержался на ногах и упал. «Мне всего лишь надо было наблюдать за тобой и говорить женщине, где вы?» Голос проныра звучал жалобно. «Теперь хозяин меня накажет!» Мое сердце ощутимо ёкнуло. Глаз у Басса больше не было. Вместо зрачков и радужки плескалось море тьмы. Его глаза были глазами старика из тюрьмы хозяина. Нож сам прыгнул в мою руку. И я со стервенением всадил длинное лезвие ему в живот, но он даже не пикнул. Я не заметил, как он меня ударил, в груди разорвалась боль, не спасла даже кольчуга, и я снова оказался на земле. «Ты знаешь», — скучающим голосом сказал Проныра, вытаскивая из живота мой нож и взвешивая его в руке. «Ребята Маркуна действительно отправили меня под персы в тот день, когда я украл у вас форум деньги. Не повезло. Быть мертвым...» Очень плохая штука, Гаррет. Но хозяин вернул меня к жизни. Я стал продавшимся и всего лишь должен был присматривать за вами. Ну и что нам с тобой теперь делать? Вжих! Черная стрела ударила его в сердце. Вжих! В горло. Вжих! В живот. Эл стоял недалее, чем в десяти ярдах от нас и с методичностью вбивал в басса стрелу за стрелой. Бестолку. «Меня так просто не убить», — зарычал Бас, бросаясь к эльфу. «Я очень давно хотел сделать то, что сейчас сделаю». Эл отбросил лук и достал из-за спины скаш. Мой нож намного уступал длиной кривому клинку, но проныру это нисколько не смущало. Он налетел на эльфа, как весенний ураган. Тяжелое дыхание, мелькание клинков, звон стали о сталь. Бас лишился левой руки по локоть, но продолжал атаковать. Из обрубка не вытекла ни капли крови, а его черные глаза остались безучастны. Я всадил ему в затылок арбалетный болт, пробив голову насквозь. Эта неприятность продавшегося тоже нисколько не смутила. Я вспомнил, что говорил посланник Латреси. «Эл — Эл! — заорал я, перезаряжая арбалет. — Голова! Сноси ему голову! баз зарычал, отвернулся от противника и бросился на меня с ножом. Эльф подскочил сзади, кривой меч взвизгнул и отделил голову того, кто раньше был моим другом от туловища. Она упала в грязь и покатилась. Тело, напичканное стрелами, отчаянно махало из стороны в сторону уцелевшей рукой, пытаясь задеть кого-нибудь из нас ножом. Тварь до сих пор оставалась живой и опасной. Эл подскочил к голове и дважды ударил извлеченным из-за кинжалом по черным глазам. Раздался звук трескающейся скорлупы, глаза лопнули, и тело, конвульсивно дернувшись в последний раз, рухнуло в лужу и затихло. Не теряя времени даром, эльф оказался рядом с мертвецом и, вновь взявшись за скаш, расчленил труп, отсекая руки и ноги. Я все еще стоял с опущенным арбалетом, когда эл молча протянул мне мой нож. Я осторожно взял его, осмотрел и убрал в ножны. На клинке не было ни капли крови. Он мне никогда не нравился. Желтые глаза сверкнули. «Что это такое?» — ошеломленно спросил я. «Один из видов упыря, магически созданный из убитого. Верный слуга. Они соображают, говорят, могут есть, помнят все, что было с ними до смерти, и их практически нельзя отличить от обычных людей. Чего я не знаю, спросишь у Миралиса, если это тебе так интересно. Нам повезло, что во время нашего пути он был спокоен». «Как ты нас нашел?» «Я же говорю, он мне никогда не нравился», — повторил Эл. «Лови свою лошадь и поехали. Дождь усиливается». Я свистнул, подзывая пчелку. Этому фокусу меня научил Кликли. -кли. Животина все еще была испугана. Она косилась на лежащего в луже мертвеца, но, подчиняясь моему зову, подошла. «Спасибо», — сказал я, забираясь в седло. «Сегодня ты спас мою шкуру». Он ничего не ответил, только кивнул. Я объехал тело продавшегося, и за всю дорогу до отряда больше ни разу не обернулся.